Настоящие охотники за галлюцинациями. 9 серия. Полтора миллиарда привидений концентрированно собрались на площадке перед входом в бункер и выстроились бесформенной толпой. Военные правила были никому не интересны. Геннадий встал по центру площади. Уважаемые коллеги! Мой бывший коллега Макар создает бомбу, которая уничтожит нас и галлюцинации по всей планете! Не будем терять время! Он где-то в городе! Найдите его и уничтожьте его мастерскую и бомбу! А а давайте я на военную базу, базу слетаю и, и мы сбросим мы на цель ядерную бомбу. бомбу Ты больной, что ли? А, а что же так? Мы уже умерли, и радиакция я... я... нам не я... опасна Во-первых, у нас тут два живых человека И могут появиться еще Во-вторых, во время ядерного взрыва может сдетонировать бомба Макара! И тогда мы тоже сотремся с лица земли вместе с городом! А в-третьих... Вы почему еще стоите? Бегом! Бегом на поиски Макара и его бомбы! Через минуту около бункера остались Геннадий, Наташа, Карабас и Рыжий. черт да вредина. Осталось 7 шагов до абсолютной стабилизации разума привидений, а он! И после смерти нам покоя не видать. Издевательство, а не смерть. Команда, вы готовы? <связь> <связь> <связь> Давно готовы. А, -а, -а, -а, -а, а к чему? «Что делать-то? Почему нас двоих оставили?» «Мы летим в Сколково! Я по пути все расскажу!» Привидения синхронно взмыли к облакам. Наташа несколько секунд смотрела им вслед, затем развернулась и зашагала в бункер. «Началось столпотворение! И на кой черт эти люди здесь появились? Разворошили все, слов нет!» Наташа вошла в просторную камеру. Сидевший за рабочим столом призрак что-то строчил в общую тетрадь на 96 листов и совершенно не замечал, что в помещении он уже не один. Привет, Владислав. Чем занимаешься? Владислав перестал писать, отложил ручку в сторону и повернул голову. «Хантер Таша, чем обязан?» «Нет, не угадал. Только Наташа. Хантера больше нет. Давным-давно пропал». «Ошибаешься. Вас обоих больше нет, Наташенька. Вы информационный гибрид с собственным поведением и правилами жизни». Ну, зачем ты пришла? Выпустить меня? Или просто поговорить по душам? У нас завелись люди. Настоящие. А вы их дустом потравите. А то опять по всей планете расползутся. Шутить изволите. А сама-то прям ни капельки не врешь? Чистая правда. Да неужели? А как же им это удалось? Хорошо замаскировались... А потом, надоело быть чемпионами по прякам, да? Нет, их к нам забросило непонятно откуда. Им нужен дневник слесарем. Могу от всей души предложить им и вам фигу с маслом. Влад, я пообещала им дневник в обмен на создание новых людей. Владислав с интересом посмотрел на Наташу. Хочешь сказать, что эти люди разнополые и в состоянии иметь детей? Хочу. Более того, один из этих людей Максим. И ему все еще 20 с небольшим. Это невозможно. А вот они говорят, возможно. И в дневнике этому есть какие-то объяснения. Ты же его читал? Поделись информацией. <свинист> еще чего. Тебе надо, ты и делись. Но я не читала дневник Бедненькая, тебя обнять С тобой поплакать Ой, хватит ерничать, Владислав Ну ты же привидение Ты должен быть за нас Ну кто тебе сказал такую глупость Вот не держала бы ты меня здесь 30 лет Я подумал бы А так Жизнь в заперти Плохо сказалась на моей памяти И на моем добродушии А хочешь, я тебе шею сверну Быстро Ты даже не заметишь Хочешь? И больше никаких проблем не будет Совсем? Абсолютно не будет Нет Тогда иди и ни о чем не жалей Без дневника не уйду Да Значит, совсем ко мне решилась Ну что ж, добро пожаловать Но свободное место только у входа На коврике Занимай, дарю. Владислав, я же серьезно. Мне нужна информация из дневника. Ничем не могу помочь. Я давно все забыл, сама понимаешь, время все стирает и перестирывает. Короче, ничего я не помню. Врешь ведь. Без доказательств. А знаешь что? Макар создает бомбу с использованием сабли магистра. И эта бомба нас всех уничтожит В бункере? Нет Я хочу, чтобы ты нам помог А я хочу, чтобы ты выпустила меня и белую горячку Тогда и поговорим Нет, но я могу устроить встречу тебе и ежонку Это дочь магистра, второй человек, который к нам попал Расскажешь ей про дневник в моем присутствии? Исключено Я никому ничего не скажу, пока не вернусь на свободу Я не могу тебя отпустить Ты опять начнешь чудить и пытаться нас убить Теперь мне это ни к чему Раз Макар создает бомбу, я могу уйти на пенсию Посижу на берегу реки, и посмотрю, как вы все сдохнете И мимо меня уплывете в закат Когда-нибудь ты тоже уплывешь Не забывай. Ну, а как же? Вот посмотрю на закат, на вас. Сдохну от счастья и плюхнусь в реку. Красиво. Идиот. Ну, идиот, не идиот. А вот за жабры тебя ухватил. Ты, в общем, подумай над моим предложением на досуке: Скажи честно, ты знаешь, как люди здесь появились? Возможно, знаю. Но на этой сенсационной ночи я оканчиваю наш разговор. Ну и сиди ты тут до полного саморазрушения. А вот это запросто. Ты да только дверь не забудь закрыть. А то как выскочу, как выпрыгну и полетят ваши клочки по закоулочкам. Вот скотина. Говори, что было в дневнике. А давай так. Я тебе текст, а ты мне встречу с горячкой. Ну... То есть наоборот Но ты же понимаешь Горячка одним махом сотрет в порошок сотни привидений Не только понимаю Ведь я на это надеюсь Что-то опостылили вы мне за последнее время Хочу на вас ха, в гробу посмотреть Может, хоть там вы станете покрасивее и посимпатичнее Ну и сволочь же ты только в качестве самозащиты дай мне ну, черт с тобой других читателей найду вместе с автором как ни странно привидения очень быстро отыскали дом макара только одно здание на планете было окружено защитным полем но перед этим пришлось немного поскандалить Алло, народ! Мы тут бегаем, как у гореллы, а пользы-то ноль! Кто так ищет? Ну, кто так ищет, я спрашиваю? А я нашел клад середины 18 века! Это мой! Положи на место! Короче так, разбиваем город на зоны поиска и прочесываем каждый миллиметр! Ну, хватит тут друг с друг другом сталкиваться! Отдай мою премисть! Моё! Это моё! Не дам! Вот дебилы! Я нашел! Аномалия в полный рост! Это Макар! Больше некому так заморачиваться! Не может быть! Так быстро? Что за аномалия? Параллели пипит в виде дома! Зеркальный. Дверей и окон нет! А вот это уже интересненько. Покажи-ка. Вон там! Хм, реально. пипет Ух ты! Какая музыкальная защита! А это точно не гигантский термин ВОКС? Не та система! Да, странный объект. И защитное поле непрозрачное. Плохо дело. Защита прочная. Значит, он опасается за работу. Макар почти доделал бомбу. Привидение! Вся сюда! Слушай приказ! Проникнуть в это здание любым возможным или невозможным способом! Или всем нам крышка! там Макар, это ты? Я, но вас я не звал, идите лесом Грубиян, выходи, дело есть И выноси бомбу Вынесу, когда доделаю Сейчас выноси, мы ее угробим и оставим тебя в покое Честное слово даю а, Привидение подтвердите? Клевся! Клевся! Клевся! Кляемся! Вы там что, конопляп курились? Я никуда не выйду, а вы никуда не войдете. Так нельзя. Тебя привидения просят. Вы меня убить хотите? Да брось ты, это невозможно. Мы дадим галлюцинациям преимущество. Минутку. А в чем смысл ломать бомбу, если он останется в живых и сделает новую? Макар ты прав. Мы хотим тебя убить! Здраво рассуждаешь. Умненьким помрешь. А я тебя не вижу через защитное поле, но четко чувствую, что ты над нами издеваешься. Давно в лоб не получал. Давно. А вы, кстати, откуда узнали, что я здесь живу? Липсик разболтался. Галлюцинация? Нам? Ну, ты сам-то чего употребляешь? Да он скорее рога себе обломает, чем нам помогать станет. Тогда как? Следили за этим хвостатым и за человеком вместе с ним Ну и так нашли твою обитель Круто мы сделали, правда? Смотря с какой стороны посмотреть С моей точно не круто Твое мнение нас не интересует Взаимно Ну и что теперь? У меня надежная защита, так просто вы сюда не попадете Мы не ищем простых путей Но до тебя... Определенно докопаемся. Ну, тогда лопаты вам в зубы и шило сами знаете во что. А я работать пошел. Ну, кстати говоря, мысль правильная. Народ, ищем лопаты и делаем подкоп под этот параллелепипед. Посмотрим, выдержит ли дом, если мы свалим его на бок в глубокую яму. А лопаты? Сам работай, умник. А я... За экскаватором. Да хоть за брусом и динамитом. Главное, дома прокиньте, чтобы там внутри все смялось и сломало бомбу. Ой. А, Макар? Так, ты не ушел? Ты нас подслушивал? Грех не воспользоваться непроницаемой защитой. А сильно она тебе поможет, когда дом на бок завалится. Ты прав. Пойду бомбу быстрее делать Мы еще посмотрим, кто первый Народ, народ, давай быстрее Наша жизнь на волоске висит Команда под предводительством Геннадия летела в Сколково Карабас и Рыжий летели на небольшом отдалении от руководства И в полголоса переговаривались Рехнуться просто При жизни ты обложил их данью, а после смерти должен выполнять их приказы. Немыслимо. Заткнись. Я не прислуживаю, Я во вражеском тылу. Ты же слышал новость. К ним попал настоящий человек. Мы должны это использовать. И как? Ты в курсе, что она... Пришла из прошлого Мы все пришли оттуда Своим ходом А она скоростным экспрессом Как? Правильный вопрос, Рыжий Узнаем, как ее сюда забросила, Вернемся в прошлое Тем же путем И поможем сами себе Исправить будущее хм, Ты думаешь, они бы Сами вернулись? Да я первым делом Обратно сиганул бы Ой, нет у тебя стратегического мышления, рыжий Я тоже сперва думал, что охотники за галлюцинациями фрик-идиоты А дело вон, как повернулось Правят большинством привидений и объединили общие силы Ты бы мог такое провернуть, а? Нет И я нет Они смогли... Теперь слушать дальше. Эта парочка людей здесь явно по делу. Изучают последствия неких тайных для нас дел. Так они между собой на ножах. Владислава и Горячку заперли. Девчонку заперли. Максима ищут. Не похоже на действия сплоченной команды. Ну, сам подумай. Уже подумал. Охотники могут нам пыль в глаза пускать. Один раз они уже это делали. И нам надо понять, что они задумали в этот раз. А зачем же мы полетели с Геннадием? Нам надо было в бункер попасть. Людей просить. Так тебе Наташа и позволит к людям подойти. А полетели. Потому что врагов надо держать при себе. И знать все их разговоры и планы. Понял? О, узнаем, что нужно в Сколково. Возможно, там есть машина времени. А если нет. Тогда мы с тобой слетаем к месту, где ты сломал автомобиль магистра и проверим. Нет ли там каких-нибудь временных аномалий. О. Да у нас тут заговор зреть за спиной! А ничего, что я летел рядом и все слышал. Ежонок медленно ходила по помещению. Наташа перед уходом постаралась и совместила в нем несколько комнат. От зала до спальни и детской спортивной площадки. Затем она ушла и долго не возвращалась. Ежонок слышала какие-то крики привидений, и надеялась, что Максим успешно играет с ними в прятки и уверенно идет на получение титула чемпиона. В случае чего собственные мучения можно было легко прекратить, достаточно было стать призраком. Но тогда привидения окажутся в большинстве и начнут побеждать. Ежунку не хотелось делать ни первое, ни второе. Да и бросать приключения на половине пути не хотелось. Надо было обязательно дойти до финала. Какая-то ты задумчивая. Эй, -э -э. что-то не так? На себя посмотри. Ты дневник принесла? Его ищут. А Максима? И его ищут. А оборудование? Все ищут. Все. Похоже, у тебя все по нулям. Позорище. Ах, тебе-то какая разница. Если вы умеете создавать любые предметы, почему не создаете нужное оборудование? Ах. Да потому что надо знать, что создавать. Это тебе непроизвольный рисунок на бумаге намалевать. Бесполезный муляж, без внутренности получится. И что с ним делать? Нужно знать схемы. А дневник слесаря? Его что, никто не видел? Не можете создать его по памяти? Какие вы все больно умненькие! Что ты, что Владислав? Вот слов нет! Жди здесь! нова истории в звуке